Часть третья. Воля. Что такое воля? Воля это наша внутренняя сила, на которую не действует внешний мир. Это наш последний козырь. Если действие это то, что мы совершаем, когда у нас ещё остаётся какое-то влияние на ситуацию, то воля то, на что мы полагаемся, когда влияние практически исчерпано. Попав в ситуацию, которая представляется незыблемой и неоспоримо негативной, Мы можем обратить её в поучительный урок, в опыт смирения, в шанс оказать помощь другим людям. Такова мощь воли. Но волю надо взращивать. Мы должны быть готовы к невзгодам и потрясениям, учиться искусству согласия и быть жизнерадостными даже в трудные времена. Слишком часто люди думают, что воля это то, насколько активно мы чего-то желаем. В действительности, воля имеет гораздо больше общего со смирением, чем с силой. Сравните выражение божья воля и воля к победе. Настоящая воля это смирение, стойкость и гибкость. Другой вид воли это слабость, прикрытая бахвальством и амбициями. Посмотрите, какая из них дольше продержится в трудных обстоятельствах. Дисциплина воли. Авраам Линкольн теперь уже больше миф, чем человек. Поэтому большинство людей не знают, что почти всю жизнь он боролся с депрессией, которую в то время именовали меланхолией. Его депрессия была изнурительной, глубокой и дважды довела его практически до самоубийства. Склонность к шуткам и пошлому юмору, о которой нам приятно вспоминать, во многих отношениях была противоположна его отношению к жизни в сложные моменты. Он мог быть светлым и радостным, но временами впадал в раздумья, страдал от изоляции и боли. Он пытался бороться с тяжёлым бременем, которое часто казалось неподъёмным. В жизни Линкольн столкнулся с множеством трудностей. Он рос в бедности, в детстве потерял мать, занимался самообразованием, изучил право, лишился женщины, которую любил в юности, работал юристом в маленьком городке, потерпел множество поражений на выборах после того, как занялся политикой, и, конечно, приступы депрессии, которая в то время не считалась болезнью. Все эти препятствия Линкольн преодолевал со осторожным упорством и мягкой настойчивостью. Личные проблемы Линкольна были так сильны, что он стал верить в их предначертанность, а депрессию вообще считал уникальным опытом, подготовившим его к великим свершениям. Он научился выносить всё это, формулировать и извлекать пользу. Понимание этого ключ к осознанию величия этого человека. В течение большей части политической карьеры Линкольна рабство было чёрной тучей, нависавшей над всей нацией и предвещавшей ужасную бурю. Некоторые бежали от этой проблемы, другие смирились с ней или стали её сторонниками. Некоторые считали, что она означает раскол страны и, что ещё хуже, конец того мира, который они знали. Вышло так, что именно те качества, которые выработал в себе Линкольн, и потребовались, чтобы провести нацию через эти испытания. В отличие от других политиков, ему не грозило потерять себя в мелочных конфликтах и отвлекающих раздражителях. У него не было ни жизнерадостности в душе, ни ненависти в сердце. Опыт собственных страданий научил Линкольна сочувствовать другим. Он был терпелив, поскольку знал, что преодоление трудностей требует времени. Прежде всего, он нашёл цель в задаче, которая была больше него и его личных трудностей. Нацию ждалось в лидере, обладающем великодушием и целеустремлённостью, и она получила его в Линкольне, новичке в политике, который однако был искушённым специалистом в вопросах воли и терпения. Эти качества породил его собственный суровый опыт, как он часто выражался. Они были необходимы, чтобы провести нацию через одно из самых трудных и болезненных испытаний гражданскую войну. Линкольн был хитрым, амбициозным и умным, Однако главная его сила была в воле, способность отдаваться сложной задаче, не впадая в безнадёжность, совмещать юмор и занудную серьёзность, использовать собственные неурядицы для помощи другим, подниматься над суматохой и смотреть на политику философски. Любимым выражением Линкольна было "Соломоново и это тоже пройдёт". Однажды он заметил, что фраза приложима к абсолютно любой ситуации. Чтобы выживать со своей депрессией, Линкольн создал мощную внутреннюю крепость. В 1861 году, в год начала гражданской войны, это дало ему необходимую выносливость, чтобы пройти через все испытания. Война должна была стать почти непостижимо жестокой, и Линкольн, который сначала пытался предотвратить её, решил достойно сражаться и постараться закончить её без ненависти к кому бы то ни было. Адмирал Дэвид Портер, который был с Линкольном в его последние дни, писал, что он, казалось, думает, что ему нужно выполнять неприятную работу и поставил себе цель выполнить её максимально безболезненно. Мы можем считать себя счастливчиками. Нам не приходилось проходить через такие испытания, как Линкольну. От нас не требовалось использовать личные бедствия для преодоления невзгод. Но, конечно же, мы можем и должны учиться у него спокойствию и мужеству. Политики и жизни не всегда бывает достаточно здравых мыслей и действий. Некоторые препятствия не устранить щелчком пальцев или новым подходом. Один человек не всегда может избавить мир от зла или предотвратить сползание страны в военный конфликт. Конечно, мы пытаемся, ведь может и получиться, но надо быть готовыми к тому, что не получится. Мы должны уметь находить в этом страдании высшую цель и стойко переносить его. Таким был Линкольн. всегда восприимчив к новым идеям. Шла ли речь об отправке судна с продовольствием вместо оружия и подкрепления для войск, осажденных в форте Самтер, сдача которого стала формальным предлогом для начала гражданской войны, или о приурочивании прокламации об освобождении рабов к победе северян при антитами, Линкольн равным образом был готов к худшему, а потом был готов выжать все по возможности лучшее из этого худшего. Руководство требует решимости и энергичности. Во все времена в некоторых ситуациях требовались лидеры, способные проявлять эту энергичную решимость, чтобы продемонстрировать силу и просто пережить тяжёлое время. Линкольн сам прошёл через трудности, потому что боролся и научился справляться с невзгодами в собственной жизни. Поэтому он и оказался способен вести нацию. Это путь для третьей дисциплины воли. Если восприятие и действия были дисциплинами разума и тела, то воля дисциплина сердца и души. Воля это то, что мы контролируем полностью и всегда. Я могу смягчить вредные восприятия и направить всю свою энергию на действия, но им можно помешать. Воля нечто совершенно другое, поскольку она целиком со мной. Воля это сила духа и мудрость причём не только в отношении конкретных препятствий, но и для всей жизни и преград, которые в ней встречаются. Она даёт силу. Воля способность выдержать, изучить и извлечь пользу из тех препон, которые мы не в состоянии преодолеть, то есть способ перевернуть неподвижное. Современники Линкольна поражались его спокойствию, уравновешенности и сострадательности. Сегодня эти качества выглядят почти божественными, почти сверхчеловеческими. Его выделяло понимание того, что нужно делать. Он словно был выше разногласий, которые тянули других вниз, будто бы являлся пришельцем с другой планеты. В каком-то смысле так оно и было. Он возник откуда-то из далека, откуда-то из глубин самого себя. Этого не было у других людей. Если говорить словами Вергилия, сам знавший горе Линкольн научился помогать несчастным. Это тоже часть воли. Думать о других. делать все возможное в ужасные ситуации, которую мы безуспешно пытались предотвратить, принимать судьбу с радостью и со страданием. Слова Линкольна доходили до людских сердец, поскольку исходили из его сердца. У него был жизненный опыт, от которого многие отгораживаются. Его собственная боль была его преимуществом. Линкольн был сильным и решительным лидером, но он воплощал также девиз стоеков: сустине от абстине. Выдерживай и воздерживайся. Прими боль, но ступай вперёд. Если бы война продлилась, Линкольн повёл бы народ дальше. Если бы Север потерпел поражение, он знал бы, что сделал всё возможное ради победы. Важнее всего то, что если бы Линкольн проиграл, он был бы готов достойно и мужественно вынести все последствия, являя пример другим людям и в победе, и в поражении. Современные технологии дают нам числавные иллюзии относительно контроля всего окружающего мира. Мы убеждены, что можем управлять неуправляемым. Конечно, это не так. Весьма маловероятно, что мы когда-нибудь избавимся от всех неприятных и непредсказуемых элементов жизни. Достаточно взглянуть на историю, чтобы увидеть, насколько случайным, порочным и ужасным может быть мир. В нём всё время происходит невообразимое. Многое в жизни наносит нам раны. Когда это происходит, в тот самый момент уязвимости, мир смотрит, что скрыто у нас внутри. Что явится? Железо, воздух, дерьмо, воля. Это критически важная третья дисциплина. Мы можем думать, действовать и в итоге приспособиться к миру, который по сути непредсказуем. Воля готовит нас к этому, защищает нас, позволяет процветать и быть счастливыми. Это самое трудное из всех дисциплин. Это то, что позволяет нам выстоять, пока другие чахнут или отступают в беспорядке. Уверенность, спокойствие, готовность работать вне зависимости от условий, воля и умение двигаться дальше даже во время немыслимого, даже при реализации худших кошмаров. Намного легче контролировать свои восприятия и эмоции, чем отказаться от желания контролировать других людей и события. Легче упорствовать в своих усилиях и действиях, чем выносить неудобство и боль. Легче мыслить и действовать, чем проявлять мудрость. Такие уроки даются труднее, однако в итоге наиболее важны для извлечения пользы из бедствий. В любой ситуации мы можем всегда готовиться к более трудным временам, всегда принимать то, что мы не в силах изменить, всегда управлять своими ожиданиями. всегда упорствовать, всегда учиться любить свою судьбу и то, что с нами происходит, всегда защищать своё внутреннее я, уходить в себя, всегда покоряться большему, всегда напоминать себе о своей смертности. И, конечно, готовиться начать всё заново. Постройте внутреннюю крепость. Если ты в день бедствий оказался слабым, бедна сила твоя. Притча 24.10. Теодор Рузвельт до 12 лет практически ежедневно боролся с сильнейшими приступами астмы. Он родился в состоятельной семье, но его жизнь висела на волоске. Он опасно задыхался почти каждую ночь. Малейшее физическое усилие и хрупкий, долговязый подросток на несколько недель оказывался в постели. Однажды к нему в комнату зашёл отец и произнёс слова, которые изменили всю дальнейшую жизнь сына. Федор, у тебя есть разум, но нет тела. Я даю тебе инструменты для создания тела. Это будет каторжная работа, но мне кажется, что у тебя есть решимость справиться с ней. Вы можете подумать, что на ребёнка, особенно субтильного, богатого и с высоким социальным положением, такие слова не подействуют. Но, как вспоминала младшая сестра, это оказалось не так. Федор посмотрел на отца с твёрдостью, которая станет его фирменным знаком. и решительно сказал: "Я займусь своим телом". Каждый день в течение следующих 5 лет юный Рузвельт истово трудился в тренажёрном зале, который отец оборудовал на втором этаже. Он медленно наращивал мышцы и укреплял торс, сражаясь со слабыми лёгкими. К двадцатилетию битва с астмой была практически выиграна. Он изгнал слабости из своего организма. Тренировки подготовили слабого, но умного подростка к сложнейшему курсу, на который были готовы свернуть нация и весь мир. Так началась его подготовка к тому, что он позже назвал деятельной жизнью. Напряжённая жизнь или деятельная жизнь название речи, произнесённой губернатором Нью-Йорка Рузвельтом в 1899 году. Жизнь трепала Рузвельта. В один день в 25 лет он потерял мать и жену. Он сталкивался с сильными закоснелыми политическими противниками, которые презирали его прогрессивные взгляды. Он проигрывал выборы, страна воевала, а сам он пережил несколько почти удавшихся покушений. Однако он был готов к этому благодаря своим постоянным физическим занятиям в юности. Готовы ли вы также выдержите ли внезапное ухудшение дел? Мы полагаем, что слабость нечто само собой разумеющееся. Мы считаем, что остаёмся такими, какими были рождены, что наши недостатки вечны, и мы деградируем. Но это вовсе не обязательно лучшая перспектива для жизненных сложностей. Не каждый соглашается с неудачным началом жизни. Есть люди, которые переделывают свой организм и свою жизнь с помощью физических упражнений и активной деятельности. Они готовят себя к трудной дороге. Надеются ли они никогда на ней не оказаться? Конечно, но они готовятся к ней. В любом случае. А вы? Никто не рождается с остальным хребтом. Мы должны выковать его самостоятельно. Мы вырабатываем духовную силу с помощью физических занятий, а физическую стойкость с помощью ментальных практик. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле здоровый дух. Полностью фраза римского поэта Ювенала выглядела так: Орандум est ut sit mens sana in corpore sano. Надо молить богов, чтобы дух здоровый был в теле здоровым, то есть хорошо бы, если бы в здоровом теле еще и дух был здоровым. Такой подход восходит к античным философам. Любая частичка создаваемого ими учения предназначалась для преобразования, подготовки и укрепления их перед грядущими переменами. Многие считали себя ментальными атлетами. В конце концов, мозг такая же мышца, как любая активная ткань. С помощью подходящих упражнений её можно развивать и настраивать. Со временем их мышечная память развилась до состояния, когда они могли в любой ситуации реагировать автоматически, особенно при встрече с препятствием. Евреи были надолго лишены родины и рассеяны по планете, а их храмы разрушены. Говорят, из-за этого им пришлось воссоздавать святыни не физически, а в сознании. Храм стал метафизическим и располагается в разуме каждого верующего. И каждый иудей, куда бы его ни забрасывало, с какими бы преследованиями или невзгодами он ни не сталкивался, может прибегнуть к нему в поисках силы и защиты. В пасхальной Агаде, сборнике молитв и комментариев к Торе, написано: "В каждом поколении человек обязан смотреть на себя, словно он сам вышел из Египта". Во время седера ритуальный трапезы, проводимый в начале праздника Песах, еврейской Пасхи, на стол подают горькие травы и пресный хлеб матцу, хлеб скорби. Отсылка к строкам из Библии: пусть съедят мясо его, агнца, в сию самую ночь испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Исход двенадцать восемь. Почему? В каком-то смысле это обращение к силе духа, которая придавала силу общине в течение поколений. Ритуал не только чтит еврейские традиции, но и побуждает участвующих в празднике обнаружить силу, которая поддерживала их, и владеть ею. Это поразительно похоже на то, что стоики называли внутренней крепостью, той цитаделью внутри нас, что не могут разрушить никакие внешние бедствия. Важная оговорка: мы не рождаемся с ней, её нужно строить. и активно укреплять. В хорошие времена мы закаляем себя и наше тело, чтобы в трудные моменты опереться на это. Мы защищаем свою внутреннюю крепость, чтобы она могла защищать нас. Для Рузвельта жизнь представляла собой арену, на которой он был гладиатором. Чтобы выжить, ему приходилось стать сильным, выносливым, бесстрашным, готовым ко всему, и ради того, чтобы развить эти качества, Рузвельт был готов терпеть боль и тратить массу усилий. будет гораздо больше толку, если вы станете закалять себя, а не пытаться бороться с миром, который в лучшем случае равнодушен к вашему существованию. Родились ли мы слабыми, подобно Рузвельту, или живём в удачное время, нам нужно готовиться к трудностям. На своём пути, в своей борьбе, все мы находимся ровно там же, где был Рузвельт. Никто не рождается гладиатором, никто не рождается с внутренней цитаделью. Если мы хотим преуспеть в достижении целей, Несмотря на возможные препятствия, нужную силу необходимо создать. Чтобы хорошо что-то делать, нужна практика. Борьба с препятствиями и бедствиями не исключение. Хотя и проще сидеть и наслаждаться непыльной современной жизнью, польза подготовки состоит в том, что если кто-то или что-то внезапно спутает наши планы, мы не потеряем всё и меньше всего голову. Как ни банально это звучит, но положить груз на арку означает укрепить её. Груз прижмет камни друг к другу и напряжение удержит вес. Путь наименьшего сопротивления ужасный учитель. Мы не можем позволить себе увильивать от того, что нас пугает. Нам не зачем считать, что слабость нечто само собой разумеющееся. Вы переносите одиночество. Достаточно ли у вас сил, чтобы удержаться при надобности еще несколько раундов? Уверенно ли вы ощущаете себя при возникающих задачах? Беспокоит ли вас неопределенность? Как вы выдерживаете давление извне? Это однажды произойдёт с вами. Никто не знает, когда или как, но это обязательно случится, и жизнь потребует ответа. Вы выбрали это для себя, жизнь с поступками, и сейчас вам лучше быть готовым к тому, что последует. Это ваша броня. Это не сделает вас непобедимым, но поможет вам, когда фортуна повернётся, а она это делает всегда. Ожидание. Негативное мышление. Где порука, там беда. Надпись на воротах храма Аполлона в Дельфах. В храме находился дельфийский оракул, а фразу на воротах приписывают Фалесу, одному из семи мудрецов древности. Глава компании собирает персонал в конференц-зале в преддверии запуска нового масштабного проекта. Все рассаживаются за столом. Директор начинает. У меня плохие новости. Проект стресс-кем провалился. Расскажите, что пошло не так. Что? Но мы же ещё не начинали. В том-то и дело. Директор заставляет заранее произвести оценку событий, которые ещё не произошли. Эту методику разработал психолог Гэри Кляйн. Она известна под названием премортом, предсмертный. При вскрытии трупа Патологоанатом устанавливает причины смерти, чтобы в следующий раз врачи могли действовать лучше и не допустить гибели пациента. В английском языке для наименования такого разбирательства используется слово "постмортем" (посмертный). Слово используется автором и в других сходных ситуациях. Далее по тексту слово "постмортем" употребляется также для обозначения посмертной фотографии, а в XIX веке было принято фотографировать недавно умерших людей как живых. Сейчас эти снимки являются объектом изучения и коллекционирования и к обсуждаемому в книге вопросу не имеют отношения. За пределами медицинского мира мы используем слово постмортем для разбирательств, подведения итогов, анализа результатов разбора полётов, но во всех случаях идея одна и та же. Мы изучаем что-то задним числом, постфактум, после того, как событие произошло. Применяя метод премортем, мы ещё до начала работы пытаемся спрогнозировать, что способно пойти не так и что действительно пойдёт не так. Слишком много проектов потерпели неудачу по причинам, которые можно было предугадать и предотвратить. Множество людей не заготовили план Б, поскольку не желали даже предположить, что дела могут пойти не так, как им хочется. Ваш план и реальный ход дел редко похожи друг на друга. И вы редко получаете то, чего вы, по вашему мнению, заслуживаете. Мы постоянно отрицаем этот факт и раз за разом удивляемся, как разворачиваются события в мире. Это смешно. Прекратите обрекать себя на поражение. Боксёр Майк Тайсон так сказал репортёру о крушении своей судьбы и славы. Если у вас нет смирения, жизнь сама принесёт вам его. Если бы люди в критические моменты думали о наихудших сценариях, то можно было бы избежать пузыря доткомов, дела Энрон, администрация скрывала убытки, что привело к банкротству компании, террористических атак 11 сентября 2001 года, вторжения в Ирак и пузыря на рынке недвижимости. Никто не хотел заранее подумать, что может произойти и что в результате катастрофа. Сегодня методика премортом становится всё более популярной, от стартапов до компаний из списка Fortune 500 и журнала Harvard Business Review. Однако, как и во всех выдающихся идеях, в ней фактически нет ничего нового. Её придумали ещё стоики. Их название было даже лучше premeditatio malorum, предвосхищение зла. Ход мысли синеки, к примеру, мог бы быть таким: Начать с рассмотрения собственных планов на морское путешествие, затем в мыслях или письменно перейти на то, что способно пойти плохо или помешать: шторм, болезнь капитана, нападение пиратов на судно. Сынка писал о мудром человеке: ничего не совершается вопреки его ожиданию, потому что он заранее предполагает в душе возможность чего-нибудь такого, что может помешать достижению цели. Постоянная готовность к крушению планов равная готовность к победе и поражению. И давайте будем честными. Приятный сюрприз куда лучше неприятного. Что если? Тогда я буду. А если? А если? Тогда вместо этого я буду. А если нет проблем, мы всегда можем ситуацию, когда ничего нельзя сделать, стоики использовали как важный опыт. Часто не удаётся управлять ожиданиями. Иногда единственный ответ на что если? Таков. Будет трудно, но мы справимся. Вашим миром управляют внешние факторы. Обещания не выполняются. Вы не всегда получаете то, что заработали, что вам по праву причитается. Не всё так гладко и чисто, как в кейсах, которые предлагают в бизнес-школах. Будьте готовы к этому. Нужно идти на компромисс с окружающим миром. Мы зависим от других людей. Не на каждого можно положиться, как на самого себя. अच्छा положа руку на сердце иногда именно мы являемся худшими врагами самим себе а это означает что люди будут совершать ошибки и ломать ваши планы не всегда но часто если это удивляет вас каждый раз то вы не просто станете попадать в беду вам будет гораздо труднее принять ситуацию и совершить попытку номер 2 3 4 и так далее единственное что можно уверенно гарантировать дела пойдут не так Единственное, что мы можем сделать для смягчения этой ситуации, предвидеть её. Поскольку переменные, находящиеся полностью под нашим контролем, мы сами. Здравый смысл предлагает нам мудрость. Опасайся затишья перед бурей, надейся на лучшее, готовься к худшему, худшее ещё впереди, перед тем, как станет лучше, будет хуже. Возможно, вас назовут пессимистом. Вас это трогает? Гораздо лучше выглядеть пессимистом, чем быть застигнутым врасплох. Лучше заранее поразмыслить над тем, что может случиться, нащупать слабые места в своих планах, чтобы правильно воспринять неизбежные неудачи, надлежащим образом на них отреагировать или просто перетерпеть. Мы довольно легко думаем о грядущих неудачах, когда не боимся их последствий. Мы заранее готовы к беде, когда другие люди не готовы. В таком случае неудача наш шанс наверстать упущенное. Мы, подобные бегунам, которые тренировались на пересечённой местности, теперь они могут победить спортсменов, которые ожидают, что дистанция проложена по равнине. Конечно же, предвидение не упрощает сложности каким-то волшебным образом, но мы готовы к реальным трудностям. В результате своего предвидения мы представляем себе диапазон потенциальных результатов и осознаём, что не все они хороши, но мы можем приспособиться к любым из них. Мы понимаем, что возможно всё пойдёт плохо, и готовы вернуться к выполнению текущей задачи. Вы знаете, что хотите выполнить какую-то задачу, и ради этого подключаете время, деньги и связи. Худшее, что может случиться, что-то пойдёт плохо и застанет вас врасплох. Почему? Потому что внезапная неудача обескураживает и причиняет боль. Но человек, который заранее просчитал, что могло бы пойти неправильно, не будет застигнут врасплох. того, кто готов разочароваться, нельзя сильно разочаровать. У него есть сила пережить это. Он вряд ли будет обескуражен, уклонится от стоящей перед ним задачи или сделает ошибку. Лучше создание вещей в своём воображении, только их создание в реальной жизни. Конечно, фантазировать куда веселее, чем разрушать иллюзии, но какой цели это служит? Только настраивает вас на разочарование. Химеры словно бинты, они доставляют боль только когда их отрывают. С помощью предвидения мы получаем время на выстраивание защиты или даже предотвращение беды. Мы готовы уклониться от курса, потому что продумали маршрут отступления. Мы готовы сопротивляться крушению, если дела пойдут не так, как планировалось. Имея предвидение, мы можем выдержать всё. Мы равно готовы к успеху и неудаче. Искусство уступать. Желающего судьба ведёт. не желающего тащит. Клеанф, греческий философ-стоик. Томас Джефферсон, один из авторов американской декларации независимости, был спокойным, задумчивым и замкнутым человеком. И, как теперь предполагают, имел дефект речи. Во всяком случае, по сравнению с современниками, выдающимися мастерами слова, американцам Патриком Генри, британцами Джоном Уэсли и Эдмундом Бёрком, он был ужасно плохим оратором. Однако Джефферсон отдал своё сердце политике и поэтому был вынужден решать либо учиться говорить красиво, либо смириться. Он предпочёл последнее, а энергию направил на создание письменных текстов. Здесь он нашёл призвание. Он обнаружил, что может ясно выражать мысли. К Джефферсону обратились для написания Декларации независимости. Он создал один из самых важных документов в истории и стал одним из отцов-основателей США. Так называют группу людей, сыгравших ключевую роль в становлении американской государственности. Джеймс Джефферсон не был оратором, но признавал, что пишет лучше, чем говорит, и действовал соответствующим образом. Тоже справедливое и для Тома Саидесона, создателя фонографа. Он был практически полностью глухим, но большинство людей об этом не подозревали. Или слепая и глухая Хелен Келлер, писательница, лектор и политическая активистка. принятие своих недостатков вместо раздражения позволили им развить другие чувства, позволявшие адаптироваться к реальности. С этим не всегда стоит соглашаться, но ограничения в жизни могут быть полезны, особенно если мы готовы принять их и позволить им направлять нас. Они подталкивают нас и развивают в нас умения, которые иначе были бы недоступны. Мы предпочли бы иметь всё? Конечно, но это от нас не зависит. Как сказал Сэмюэл Джонсон, литературный критик, поэт и подлинный гений это ум с большими общими способностями, который случайно обращён в каком-то конкретном направлении. Такая направленность требует согласия, требует принятия. Нам нужно позволять чему-нибудь случаться. Но я не хочу сдаваться, я хочу бороться. Согласитесь, вы не единственный человек, который вынужден принять то, что не особо нравится. Это часть нашей жизни. Если кто-то начнёт принимать близко к сердцу сигналы светофора, вы сочтёте его сумасшедшим. И тем не менее, именно это делает с вами жизнь. Она указывает в каком месте надлежит остановиться или сообщает: "На следующем перекрёстке пробка, а на этой дороге устроен неудобный объезд". Мы не можем пренебрегать фактами, это неразумно или спорить с ними. Мы просто принимаем их. Это не значит, что они помешают нам добраться до места назначения. Но они заставят нас изменить маршрут и продолжительность поездки. Когда доктор ставит диагноз или даёт какие-то предписания, даже если они вам не нравятся, как вы поступаете? Соглашаетесь и выполняете. Лечение не обязано быть приятным, но вы понимаете, если отложить или затянуть, будет хуже. После того, как вы отделили то, что зависит от вас, от того, что от вас не зависит, внимание смещается к тому, что не поддаётся контролю. Но что вам остаётся? Только одно принять. Выстрел не поразил мишень, акции упали до нуля, погодные условия нарушили поставки товара. Скажите вместе со мной: "Сэлави, такова жизнь". Всё замечательно. Вы не обязаны справляться или обращать себя на пользу всё что угодно. Когда причина проблемы находится не в вас, лучше принять её и двигаться дальше, перестать бороться и заключить соглашение. Стойки называли это искусством уступать. Сразу уточним, это не то же самое, что сдаваться, и это не имеет ничего общего с действиям. Это для того, чтобы не восприимчиво к действию. Намного проще говорить о том, как все должно быть, но требуются сила, смирение и воля, чтобы принять окружающее таковым, какого он на самом деле. Это требует смотреть в лицо неизбежности. Все внешние события могут быть равно полезными для нас, поскольку мы способны перевернуть их и использовать. Они могут преподать нам урок, который мы так и не собрались бы выучить. У Фила Джексона, тренера баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс, обострилась давняя травма бедра, и в 2006 году ему пришлось согласиться на операцию. После неё он оказался в специальном кресле и уже не мог, как раньше, перемещаться вдоль боковой линии и взаимодействовать с командой. Сначала Джексон беспокоился, что это помешает ему управлять игрой. На самом деле, он сидел у боковой линии выше скамейки игроков, и это только добавило ему авторитета. Он научился утверждать себя без физического доминирования и подавления, как это происходило раньше. Но чтобы воспользоваться неожиданно возникшими плюсами, мы должны сначала принять неожиданные минусы, при том, что нам хотелось бы не иметь их вовсе. К сожалению, мы не насытны. Мы инстинктивно думаем, что по-иному было бы лучше. Начинаем мечтать, что мы предпочли бы быть у нас выбор и редко задумываемся, насколько хуже могли сложиться дела. Ситуация всегда может быть хуже. Не хотим накликать беду, но подумайте над тем, что прозвучит дальше. Вы потеряли деньги, но могли потерять друга. Потеряли работу, а если бы руку или ногу? Потеряли жилье? мы ведь могли потерять вообще всё и тем не менее мы ноем и жалуемся у нас что-то отняли мы по-прежнему не умеем ценить то что имеем гордыня лежащая в основе представления что мы способны изменить всё довольно нова сегодня мы можем переслать документы в любую точку мира за считанные секунды можем разговаривать с любым человеком где бы он ни находился и видеть его как будто находимся в одной комнате С точностью до минут предсказывает дождь. Очень легко поверить, что природа покорна и подчиняется нашим капризам. Естественно, это не так. Люди не всегда думали, как мы. Древние и даже те, кто жил позже, произносили слово судьба куда чаще, чем мы, поскольку были лучше знакомы с капризами и случайностями мира. События считались волей божьей. Судьбу определяли мойры, богини, которым подчинялись жизни и участь людей, часто без их особого согласия. В письмах писали: "Deo volente", с божьего изволения, ибо кто знает, что произойдёт. Джордж Вашингтон, отдав американской революции всё, что имел, а потом сказал: "Всё в руках Господа". Генерал Эйзенхауэр писал жене накануне высадки союзников на Сицилии: "Сделано всё, о чём мы могли подумать, войска готовы". Все делают всё возможное, остальное в руках Божьих. Эти парни не были склонны пренебрегать деталями, но понимали: случится то, что случится. Из этого они и исходили. Пара стать достаточно смиренными и гибкими, чтобы признать это и в нашей жизни. Всегда есть кто-то или что-то способное изменить планы, и это не мы. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Судьбе было угодно По воле небес природа распорядилась законами Мёрфи. Какую версию вы ни предпочтёте, смысл один. Не так много изменилось с давних времён, древние просто больше признавали волю судьбы. Если уж мы сравниваем нашу жизнь с игрой, то придётся использовать те карты, которые розданы, или играть с теми очками, что выпали на костях. А гольфист сказал бы: "Играй мяч, как он лежит". Таково первое и незыблемое правило этой аристократической игры. Жизнь предоставляет массу возможностей, массу способов оставить след. Достаточно принимать людей и события такими, каковы они есть. Если события влекут вас, следуйте за ними, как вода стекает с холма, она ведь обязательно окажется у подножия, не так ли? Поскольку вы достаточно сильны, чтобы пережить всё, что случается, и в любом случае ничего не можете сделать, Смотрите на достаточно масштабную картину в течение длительного времени, и всё, что вам придётся принять, всего лишь незначительный всплеск на пути к вашей цели. Мы равнодушны, и это не слабость. Как когда-то сказал английский философ Фрэнсис Бэкон, чтобы повелевать природой, нужно ей покориться. Amor fati. Возлюби судьбу. Моя формула для величия человека есть amor fati. Не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни вовеки вечные. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее, любить ее. Фридрих Ницше. Однажды шестьдесят семь летний Томас Эдисон вернулся домой раньше обычного, а после ужина в дом влетел человек. В лаборатории пожар. На подмогу в деревушку Менло Парк. Уже примчались из близлежащих городков восемь пожарных расчётов, но справиться с огнём не получалось. Лаборатории и организованное промышленное производство было почти 4 десятка лет, на протяжении которых здесь проводились самые разные опыты, в том числе и с горючими химикатами. Зелёные и жёлтые языки пламени вырывались из окон, угрожая дотла уничтожить империю строительства, которой Эдисон посвятил свою жизнь. Учёный спокойно, но быстро приблизился к пожару, пробившись сквозь толпу зевак и удручённых сотрудников. Подошёл сын, Томас младший, и отец сказал с детским восхищением: "Зави, мать и её подруг, такого пожара они никогда больше не увидят". "Что?" Изобретатель велел сыну не беспокоиться. "Мы просто избавились от лишнего мусора". Такая реакция удивительна, но если задуматься, то другое и быть не могло. Что Эдисон мог сделать? разрыдаться, разозлиться, бросить всё и отправиться домой, и чего бы он этим достиг? А вы знаете ответ? Ничего. Поэтому он и не стал тратить время. Чтобы делать великое, нужно уметь переживать трагедии и неудачи, любить то, что делаем, и то, что это влечёт, хорошее или плохое, научиться находить радость в любом происходящем событии. Конечно, в здании Эдиссона был не только мусор. В залу превратились бесценные записи и модели, пропали результаты многих лет исследований. Здание построили из огнестойкого бетона, но и он может сгореть, как выяснилось. К тому же, строение было застраховано лишь частично, и Эдиссону и инвесторам возместили только треть ущерба. Тем не менее, изобретатель не был убит обрушившимся на него горем. Напротив, он воодушевился Уже на следующий день сказал репортёру, что ещё достаточно молод, чтобы начать заново. Я пережил много подобных неприятностей. Они не дают скучать. За 3 недели фабрику частично восстановили, и она заработала. Через месяц работники трудились в две смены, выдавая новую, невиданную продукцию, несмотря на потерю почти миллиона долларов. Двадцать три миллиона долларов в сегодняшних ценах Эдисон благодаря своей энергии заработал в том году около десяти миллионов долларов, в переводе на современные деньги больше двухсот миллионов. Он не только пережил серьезную катастрофу, но и восстановился и эффектно на нее ответил. Следующий шаг после того, как мы отбрасываем ожидания и принимаем происходящее после понимания, что мы не все, особенно плохое можем проконтролировать таков полюбить все, что случается с нами. и принять это с неизменной радостью. Это превращение того, что мы должны делать, в то, что мы делаем. Мы вкладываем свою энергию, эмоции и усилия, и они дают реальный результат. Мы говорим себе: "Тут надо что-то делать или смиряться". Я одинаково рад и тому и другому. Джеймс Джеффриз, великий белый боксёр супертяж, уже 6 лет как не выступал, и вдруг его пригласили на бой против Джека Джонсона. Первого чернокожего чемпиона мира среди профессионалов надо было наказать на глица. Против Джонсона были и достойный противник, и зрители, но Джек наслаждался каждой минутой. Он улыбался, шутил, играл весь пятнадцати раундовый поединок. А почему бы нет? В любой другой реакции нет никакого смысла. Ненависть за ненависть, ожесточение было бременем толпы, и Джонсон отказался идти по этому пути. не то, чтобы он терпел издевательство, просто вокруг них он выстроил план боя. На каждое ядовитое замечание из угла Джеффриса он отвечал ударом по сопернику. На каждую грязную выходку Джонсон реагировал насмешкой и нападением, но при этом не терял хладнокровия. Удачный удар рассёк ему губу, но он продолжал улыбаться, кривой, чудовищной, кровавой, но всё равно весёлой улыбкой. С каждым раундом он выглядел всё счастливее и дружелюбнее, а Джеффрис всё больше злился и уставал, теряя волю к борьбе. Впервые за карьеру он оказался в нокдауне, а в 15-м раунде бой был остановлен. Джек Джонсон победил. У Джеффриса это был последний официальный бой. В худшие моменты жизни представляйте Джонсона: спокойного, контролирующего ситуацию, искренне наслаждающегося возможностью проявить себя, показаться людям. И неважно, желают они ему успеха или нет. Каждое замечание получало адекватный ответ. Соперник сам рыл себе могилу. Джеффрис оказался на полу, и в силе Джонсона сомнений не осталось. Тот бой описал романист и журналист Джек Лондон. Никто не понимает его, этого человека, который улыбается. История этого боя это история улыбки. Если кому-нибудь человеку и случалось побеждать чем-то не более утомительным, нежели улыбкой, то это сделал сегодня Джонсон. Этот человек мы. Или скорее, мы можем уподобиться ему, если станем стремиться к этому. Мы ведём собственную борьбу со своими препятствиями и способны делать это с непременной улыбкой, огорчая тем самым людей или препятствия, которые пытаются огорчить нас. Мы можем быть Эдисоном, который не жалуется на судьбу во время пожара, а радуется эффектному зрелищу и начинает на следующий день восстанавливать фабрику, возвращая утраченное. Ваши препятствия могут оказаться не столь суровыми, но они серьёзны и вам не подконтрольны. Поэтому оправдана единственная реакция улыбка. Стоики предлагали жизнерадостность в любых ситуациях, особенно в плохих. Кто знает, слышали ли Эдисон и Джонсон этот совет, но они ему последовали. Научиться не метаться и не стонать из-за того, что всё равно от вас не зависит, дело важное. Безразличие и принятие определённо лучше, чем разочарование и злость. Мало кто это понимает и использует, но это только первый шаг. Лучше всего любовь ко всему, что происходит с нами в каждой ситуации. Цель такова. Нет, я не против этого. Нет, думаю, мне это нравится. Да, я очень рад этому. Потому что если это случилось, то это должно было случиться, и я рад, что это произошло, когда произошло. Я должен сделать максимум возможного в этой ситуации. Действуйте. Именно так. Нам не дано выбрать, что с нами произойдёт, но мы всегда можем выбрать своё отношение к происходящему. Так почему бы нам не выбрать хорошее? Мы выбираем для себя. Если что-то неизбежно должно случиться, наш ответ должен быть таков: амор фати, любовь к судьбе. Не тратьте время, оглядываясь на ожидания. Смотрите вперёд и смотрите с надменной усмешкой. Пример Джонсона и Эдисона важен, поскольку они не были пассивны. Они не просто перетерпели и смирились с неприятностями, они приняли то, что с ними произошло, и им это понравилось. Я знаю, что несколько неестественно ощущать благодарность к обстоятельствам, которые для нас вообще нежелательны. Но мы уже знаем о возможностях и выгодах, заключённых в невзгодах. Знаем, что преодолев их, мы становимся сильнее, проницательнее, увереннее в себе. Нет особого смысла откладывать такие ощущения, если потом всё равно придётся признать, что всё было к лучшему, что можно было испытывать эти ощущения и раньше, раз уж всё равно произошло неизбежное. Вы любите препятствия, поскольку все они топливо. Но вам не просто хочется источника энергии, он вам необходим. Вы без него никуда. Без него нельзя ничего сделать, так что будьте благодарны за него. Речь не о том, что хорошее всегда перевесит плохое, ничто не дает со само собой, но в плохом всегда есть хорошее, даже если это на первый взгляд мало заметно, и мы можем найти это и радоваться ему. Упорство, джентльмены, я все тверже убеждаюсь в верности плана. Повторяю, сейчас я укрепляюсь в отношении этого плана, сэр Уинстон Черчилль. Фраза премьер-министра Великобритании при обсуждении плана высадки союзников в Нормандии. Адесей покинул Трую и отправился домой на Итаку. Он воевал уже десять лет. Если бы он знал, что его ждут еще десять лет в Скитании, что когда он наконец доберется до родных берегов, где ждут жена и сын, его унесет ветром обратно в море. Одиссею предстояло столкнуться со штормами, искушениями, циклопами, смертельно опасными водоворотами и шестиглавым монстром. 7 лет он проведёт в плену и пострадает от гнева Посейдона. А по возвращении на Итаку, окажется, что его царство и жену пытаются прихватить соперники. Как он прошёл через это? Как герой смог возвратиться, несмотря ни на что? Изобретательность, конечно. А ещё хитрость, лидерские качества, Дисциплина и мужество, но прежде всего упорство. Мы говорили об Улисе Гранте, который воспользовался рекой, чтобы взять сухопутную крепость Виксберг. Это упорство. А Диссей перед воротами Трои перепробовал все способы, прежде чем придумать траянского коня. Упорство. Все направлено на решение одной задачи, пока она не поддастся. Но десять лет испытаний, разочарований и ошибок. Попытки хоть чуть-чуть приблизиться к дому немедленно обеспечивали массу новых проблем. Готовность вынести все наказания, на которые обрекли вас боги, мужество и стойкость, чтобы справиться с ними и вернуться на итаку. Это больше, чем настойчивость. Это упорство. Настойчивость это попытки решить трудную задачу с упрямой решимостью, колотить, пока не сломается, и настойчивыми можно назвать многих. Но упорство это больше. Это долгая игра. то, что происходит не только в первом раунде, но и во втором, и в каждом последующем, а затем ещё один бой и ещё один до самого конца. У немцев есть слово Зитцфляш, усидчивость, то есть выносливость, прилипнуть к стулу и не вставать, пока всё не закончится. Жизнь это не одно препятствие, а множество. Нам нельзя близоруко зацикливаться на одной грани проблемы. Нам нужна решительность, чтобы мы попасть туда, куда нам надо любым образом, и ничто нас не остановит. Мы преодолеем все препятствия. Их будет в жизни много, но мы добьемся результата. Настойчивость – это действия, упорство – это вопрос воли. Первая энергия, второе выносливость. И, конечно же, они работают совместно. Теннисон, любимый поэт королевы Виктории, писал. Сердца героев изношены годами и судьбой, но воля непреклонна нас зовёт бороться и искать, найти и не сдаваться. Проявлять настойчивость и упорство. На протяжении истории человечество создало множество стратегий, позволяющих преодолевать проблемы отдельных людей и целых групп. Иногда решения представляли в виде технологий, иногда они были насилием, а иногда радикально новым способом мышления, который все менял. Мы видели много примеров, но всегда одна стратегия оказывалась эффективнее прочих. С ее помощью удавалось добиться большего. Она работает в хороших, плохих, опасных и даже с виду безнадежных ситуациях. Антонио Пигофетто, будучи в кругосветном путешествии с путником Магеллана, описывал его выдающиеся качества. И говорил он не о мастерстве морехода. Пигофетто утверждал. Секрет успеха Магеллана в том, что он лучше других терпит голод. В мире гораздо больше неудач происходит из-за проблем с волей, чем от каких-то объективных внешних событий. Упорство, сила целеустремлённости, неукротимая воля эти черты когда-то отличали американскую ДНК, но со временем несколько ослабели. В 1841 году Ральф Эмерсон, эссеист, писал: "Нашим молодым людям Не везёт с первой попытки, и они уже впадают в уныние. Не повезёт с первого шага новичку-купцу, и добрые люди твердят: "Он разорился". Если самый дивный гений, когда-либо сидевший на школьной скамье, не имеет через год после учебного курса порядочного места в Бостоне или в Нью-Йорке, то и приятелям его, и ему самому уже чудится, что следует сложить крылья и горевать всю остальную жизнь. Представьте, что он написал это сейчас. Что он сказал бы о вас? Большая часть людей моего поколения после колледжа вернулась к родителям. Безработица среди них вдвое превышает средний уровень по стране. Исследование Мичиганского университета 2011 года показало: многие выпускники даже не пытаются научиться водить машину. Они говорят: если на дороге пробки, то зачем получать права, которые всё равно бесполезны. Мы ноем, когда дела идут не по нашему. Мы сокрушаемся, когда не сбывается то, что нам обещано, даже если этому не дали случиться. Вместо дела мы сидим дома и играем в видеоигры, путешествуем или что еще хуже платим за дальнейшее обучение с помощью очередного кредита, который придется отдавать, а потом удивляемся, почему нам не становится лучше. Было бы куда разумнее следовать примеру описанному Эмерсоном. пробовать не что-то одно, а все профессии: рабочего, фермера, торговца, владельца школы, проповедника, редактора газеты, конгрессмена и так далее, год за годом, и всегда подобно кошке падать на лапы. Это упорство. Эмерсон говорил, что с ощущением уверенности в себе появятся новые силы. В упорстве хорошо то, что остановить его может только смерть. Как утверждал Бетховен, Для человека с талантом и желанием трудиться не существует никаких преград. Мы можем двигаться в обход, потерпеть неудачу или отступить. Мы можем решить, что динамика и поражение не исключают друг друга, но движение вперёд возможно, даже если нам перекрыли какое-то конкретное направление. Наши действия можно стеснить, но волю нет. Наши планы и даже наши тела можно разрушить, а убеждения Неважно, сколько раз нас отбросили назад, только мы решаем не попробовать ли ещё раз, или пойти другим путём, или на худой конец принять эту реальность и поставить новую цель. Если вдуматься, решимость несокрушима. Ни что, кроме смерти, не может помешать вам пользоваться правилом Черчилля: продолжай двигаться. Отчаяние это ваше дело. Если вы выбрасываете белый флаг, вам некого винить. Мы не управляем преградами и людьми, которые их перед нами воздвигают, но мы управляем собой, и этого достаточно. Настоящая угроза для решимости не то, что произойдёт с нами, а мы сами. Зачем вы становитесь злейшим врагом самому себе? Держитесь и упорствуйте. Нечто большее, чем вы. Задача человека делать всё возможное, чтобы в мире стало лучше жить. причём всегда помнить, что результаты этих усилий будут бесконечно малыми, и всегда заботиться о своей душе. Лэрой Перси, американский юрист, плантатор и сенатор. Пилота Джеймса Стокдейла сбили в Северном Вьетнаме в 1965 году. Он успел раскрыть парашют и несколько минут до земли размышлял, что его ждёт внизу. Плен? Однозначно. Пытки? Вероятно. Смерть? Возможно. Никто не знал, сколько всё это продлится и увидит ли он снова свою семью и дом. Но в миг, когда "Стог" даил приземлился, размышления прекратились. Он не может думать о себе. У него есть цель. Десятью годами ранее, во время корейской войны, уродливые стороны инстинкта самосохранения вылезли из американских солдат во всей красе. В ужасных ледяных лагерях военнопленных каждый был сам за себя. Желание выжить заставляло запуганных до смерти заключённых драться и даже убивать таких же солдат. Оно не было направлено на то, чтобы сражаться с противником или организовать побег. Сток Дейл во Вьетнаме служил в морской авиации и был в звании командира. Примерно соответствует российскому званию подполковника или капитана второго ранга. И он знал, что попав в плен, окажется самым высокопоставленным офицером флота. когда ли бы захваченным вьетнамцами. И еще он сознавал, что не может ничего сделать. Однако в качестве старшего офицера он мог бы обеспечить руководство и поддержку коллегам по заключению. Среди них, кстати, оказался будущий сенатор Джон Маккейн. Он мог не допустить повторения корейской истории, но при этом помогать своим людям и руководить ими. И этим определялась его зона ответственности. Он занимался этим больше 7 лет, из которых 2 года провёл в одиночке в ножных кандалах. Стокдейл относился к своим обязанностям всерьёз. В какой-то момент он был близок к самоубийству, но не ради прекращения своих страданий, а в знак протеста. Другие солдаты простились на той войне с жизнью. Он не опозорит их память и принесённую ими жертву. Он не позволит использовать себя в качестве инструмента. Он убьёт себя, но не станет вредить другим людям. пусть даже против собственной воли, чем бы ни угрожали ему надзиратели. Но он был живым человеком, и люди вокруг него тоже. Первое, что он сделал, отказался от всех представлений о том, что происходит с людьми, когда из них многочасовыми пытками выбивают информацию. Он создал в лагере сеть поддержки солдат, которые стыдились того, что их сломали. Он говорил: "Мы вместе". Он предложил им лозунг: "Unity over self". получилось US Соединённые Штаты или единство выше я. Джон Маккейн расценивал происходящее так же, как и Стокдейл, и также был готов вынести неописуемые пытки по тем же причинам. Надеясь запятнать военную славу семьи Маккейна, в Йетконгевцы не раз предлагали ему освобождение и возможность вернуться домой. Он не соглашался. Он не мог отступиться, несмотря на личную заинтересованность. Он предпочёл остаться и обрёк себя на пытки. Эти два человека не были фанатиками. Они сомневались в целесообразности войны во Вьетнаме, но у них была зона ответственности их люди. Они заботились о других заключённых и черпали силу в том, что ставили чужое благополучие выше собственного. Будем надеяться, вы никогда не окажетесь в лагере для военнопленных, но мы живём в сложных экономических условиях, а они могут иногда создавать ощущение безнадёжности. Вы молоды, вы не были причиной, это не ваша вина. Мы все в этой передряге. Но от этого только проще потерять чувство собственного я, не говоря уже об ощущениях других людей. Проще думать в глубине души: мне плевать на других, надо заботиться о себе, пока не поздно. Особенно когда руководители вашего сообщества показывают именно так, они относятся к вам, когда дело принимает крутой оборот. Но вы откажитесь. Именно в этот момент мы должны показать нашу силу воли. Несколько лет назад, в разгар финансового кризиса, художник-музыкант Генри Ролинс сумел выразить этот человеческий долг лучше, чем тысячелетние религиозные учения. Люди готовы отчаяться. Они могут демонстрировать вам не лучшие свои стороны, но вы никогда не должны опускаться до уровня тех, кто вам не нравится. Сейчас самое время иметь внутренний моральный и гражданский стержень, иметь моральный и гражданский компас. У вас, молодых, Есть прекрасная возможность быть героями. Вам не нужно быть мучеником. Когда мы сосредоточены на других, помогая им или просто показывая хороший пример, растворяются наши собственные страхи и неприятности. У нас не остаётся на них времени. Общая цель даёт нам силу. Желание сдаться или поступиться принципами внезапно ощущается более эгоистичным, когда мы думаем о людях, которых затронет такое решение. Но то, что препятствия вызывают у нас скуку, ненависть, разочарование или замешательство, не означает, что такие же чувства возникнут и у других. Когда мы застреваем на какой-то неразрешимой или невозможной задаче, один из лучших способов создать новые возможности или пути для движения это подумать: "Я не могу решить проблему для себя, но могу ли я сделать лучше для других?" Представим на мгновение, что для себя вы не можете сделать ничего. Но вдруг можно использовать ситуацию на благо другим. Как нам извлечь из событий что-то хорошее? Если не для себя, то для семьи, подчинённых или тех, кто может впоследствии попасть в сходную ситуацию. Что точно не поможет другим, так это эгоизм. Почему это происходит со мной? Что мне со всем этим делать? Вы удивитесь, насколько меньше безнадёжности будете ощущать, когда придёте к такому заключению, поскольку теперь у вас будет что делать. Как и у сток Дейла, у вас появится цель. Вместо ослепляющей бесполезности у вас найдутся приказы по совершению необходимых действий. Прекратите усложнять ситуацию, думая: "Я, я, я". Прекратите ставить перед событиями это опасное "я". "Я делал это. Я был таким умным. Я обладал этим. Я заслуживаю лучшего". Неудивительно, что вы несёте потери, неудивительно, что ощущаете себя одиноким, ведь вы раздуваете собственную важность и преувеличиваете свою роль. Начните думать: единство выше я. Мы вместе. Даже если мы не можем нести груз всю дорогу, мы можем попробовать, ухватившись за тяжёлый конец. Мы будем помогать другим и помогать себе, помогая им. Становясь лучше, обретая благодаря этому смысл. В источник силы можно обратить все сквозь что вы идете, все, что вас держит или стоит на вашем пути, если вы будете думать не о себе, а о других. У вас не останется времени на собственные страдания, поскольку вы сосредоточитесь на страданиях других людей. Гордость можно сломать, выносливость имеет свои пределы, а желание помогать, ни суровость, ни лишение, ни страдания не способны помешать со страданием к другим людям. Со страдания есть всегда. Чувство локтя тоже. Это сила воли, которую нельзя отнять, от неё можно только отказаться. Прекратите делать вид, что вам преградило путь что-то особенное или несправедливое, что ваши неприятности, вне зависимости от их сложности, это какое-то уникальное бедствие, подобранное исключительно для вас. Это просто то, что есть. Подобная близорукость нам только вредит, поскольку убеждает мы центр вселенной. В действительности же за пределами нашего опыта существует мир, в котором люди видели и худшее. В нас нет ничего особого или уникального. Все мы в различные моменты жизни сталкиваемся со случайными и часто непостижимыми событиями. Напоминайте себе об этом, и вы потеряете ещё немножко эгоизма. Вы всегда можете вспомнить, что 10, 100, 1000 лет назад кто-то похожий на вас точно так же стоял там же, где стоите вы, и испытывал сходные ощущения, борясь с такими же мыслями. Тот человек понятия не имел о вашем существовании, но вы знаете о нём. Пройдут столетия, и кто-то окажется в вашем нынешнем положении. Приветствуйте эту силу, это ощущение принадлежности к целому. Дайте будоражащие мысли окутать вас. Все мы просто люди, делающие то, что можем. Все мы просто пытаемся выжить и при этом сделать мир чуточку лучше. Помогите другим людям, внесите свой вклад во вселенную, прежде чем она поглотит вас, и будьте счастливы этим. Протяните руку, будьте сильным для других, и это сделает сильнее вас. Думайте о том, что вы смертны. Если человек знает, что его через 2 недели повесят, Это помогает собраться с мыслями. Сэмюэл Джонсон, поэт эпохи Просвещения. Французский дворянин Мишель де Монтень в 1569 году упал с лошади, и его сочли мёртвым. Когда друзья несли разбитое и безжизненное тело домой, Монтень наблюдал, как жизнь ускользала из его физического я, без боли, но почти незаметно, держась лишь на кончиках губ. Но в последнюю секунду Жизнь вернулась. Этот потрясающий необычный опыт ознаменовал момент, когда Монтень изменил свою жизнь. За несколько лет он стал одним из самых знаменитых писателей в Европе. После этого случая он стал писать популярные эссе, отработал два срока мэром Бордо, ездил за границу и был доверенным лицом короля. Эта история стара как время. Человек, который почти умер, находит какие-то резервы и возвращается в мир совершенно другим, лучше. Это произошло с Мантейнем. Заглянув в глаза к смерти, он стал энергичнее и любопытнее. Больше не стоило бояться. Впереди ждало облегчение и даже какое-то вдохновение. В первой половине жизни Мантейнь был юристом, советником парламента. В 1568 году он унаследовал родовое имение, переехал в него в 1570 году, в 1571 году Мантейнь ушёл в отставку, продал судейскую должность занялся литературой. Опыты появились в 1580 году. Смерть не делает жизнь бессмысленной, скорее она придаёт цели устремлённость. И к счастью, нам незачем подходить близко к краю, чтобы обрести такую энергию. В эссе Монтеня мы находим подтверждение, что можно размышлять о смерти и собственной смертности и не быть при этом психически нездоровым или депрессивным. Фактически такой опыт дал писателю уникальное отношение к собственному существованию и ощущение ясности и благодушия, которые сопровождали его с тех пор до конца. Это обнадеживает. Значит, можно относиться к ненадежной шаткости жизни с жизнерадостностью и силой. Наш страх перед смертью препятствие. Он формирует наши решения, наши взгляды и наши действия, но Мантень, всю оставшуюся жизнь мог размышлять о том моменте. воссоздавая в сознании тот миг близости к смерти. Он изучал смерть, обсуждал ее, узнавал о ее месте в различных культурах. Например, Монтень писал о древней игре, участники которой по очереди держали картину с изображением трупа в гробу и провозглашали тост: «Пей и веселись, ибо когда умрешь, ты будешь таким же». Опыты. Книга первая. Египтяне по окончании пира показывали присутствующим огромное изображение смерти. державший его восклицал: "Пей и возвеселись сердцем, ибо когда умрёшь, ты будешь таким же". Так и я приучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. Чуть позже у Шекспира в "Буре" один из персонажей возвращается домой, чтобы на досуге размышлять о смерти. Буквально у Шекспира написано: "Каждая третья мысль будет о могиле". В каждой культуре есть свой способ обучать одному и тому же. Моменту мори, как напоминали себе римляне, помни о смерти. Кажется странным, что мы забываем о ней и приходится об этом напоминать, но дело обстоит именно так. Частично причином многочисленных проблем с принятием смерти состоит в том, что наши отношения с собственным существованием совершенно запутаны. Мы можем этого не говорить, но в глубине души действуем и ведем себя так, будто мы не уязвимы, как будто не восприимчивы к испытаниям и не взвизгом смерти. Это может случиться с другими, а не со мной. У меня ещё много времени. Мы забываем, насколько мала наша власть над жизнью. В противном случае мы бы не зацикливались на мелочах, не пытались прославиться, не старались заработать больше, чем можем потратить за всю жизнь, и не строили бы планы на отдалённое будущее. Смерть всё это аннулирует. А перечисление подразумевает, что смерть нас не коснётся, по крайней мере, пока мы этого не захотим. Как писал английский поэт Томас Грей, и путь величия к гробу нас ведёт. Неважно, кто вы и сколько вам осталось, если где-то есть человек, который убьёт вас за 1000 долларов, за горсточку наркоты или просто потому, что вы попались на его пути. Автомобиль может сбить вас на перекрёстке, раскроив вам череп, и всё будет кончено сегодня, завтра, когда-нибудь вскорь. Известен банальный вопрос: что вы изменили бы в своей жизни? Если доктор сообщил бы, что у вас рак. И после своего ответа мы неизменно утешаем себя одной и той же коварной ложью: "Ну слава богу, у меня нет рака". Но ведь на деле нам всем поставлен диагноз смерть. Приговор уже вынесен. С каждой секундой уменьшаются шансы, что мы будем живы завтра. Нечто приближается и не в наших силах это остановить. Будьте готовы к тому, что принесёт завтрашний день. Вспомните молитву о душевном покое. Если что-то зависит от нас, то на это стоит тратить все силы и энергию. Смерть не относится к таким вещам. Мы не знаем, сколько проживём и когда она явится за нами. Однако размышлять о своей смертности и осознавать её значит создавать себе перспективу и заставлять себя действовать. При этом не зачем впадать в депрессию, ведь это вдохновляет. Вместо отрицания смерти или что хуже, страха перед ней, мы можем принять её. Когда мы напоминаем себе, что умрём, Это помогает относиться к отведённому нам времени как к дару. На пороге своего срока никто не станет пытаться сделать невозможное или тратить время на жалобы, что жизнь не такая, как ему хотелось бы. Человек выясняет, что ему нужно сделать, и совершает это, успевая уложить в отведённый срок как можно больше. Когда этот момент наступит, он знает, что сможет сказать: "Да, хотелось бы пожить немножко подольше". Но я немало сделал из того, что было дано, так что и так неплохо вышло. Несомненно, смерть всеобщая и самая универсальная из всех возможных препятствий, и против неё мы можем сделать меньше всего. В лучшем случае надеяться на отсрочку, но даже в этом случае всё равно окажемся побеждёнными. Это не значит, что жить не имеет смысла, но в тени смерти проще расставлять акценты. Милосердие, признательность, принципы всё встаёт на свои места. Почему вы плохо работаете? Почему ощущаете страх? Почему позволяете падать себе и другим? Жизнь достаточно скоро закончится. Смерть упрекает нас, ведь можно жить правильно. Мы можем приспособиться к смерти и свыкнуться с нею, этим итоговым и самым смиряющим фактом в жизни, и найти утешение в осознании, что в жизни даже близко нет ничего столь же трудного, если даже собственная смерть может дать какие-то плюсы. то как утверждать, что нельзя извлечь пользу из любых других препятствий на вашем пути. Готовьтесь начать заново. Счастливо будьте, друзья. Ваша доля уже завершилась. Нас же бросает судьба из одной невзгоды в другую. Вергилий. Великий закон природы состоит в том, что она никогда не останавливается. Конца нет. Когда вы думаете, что успешно преодолели одно препятствие, возникает другое. Но именно поэтому жизнь и интересна. И как вы теперь знаете, поэтому и возникают возможности. Жизнь это процесс разрушения преград, укреплённых рубежей, которые нужно взять. Каждый раз вы чему-то учитесь. Каждый раз будет прибавлять вам сил, мудрости и широты взглядов. Каждый раз будет чуть-чуть уменьшаться конкуренция, пока не останетесь только вы, в улучшенном варианте самого себя. Как гласит гаитянская пословица: за горами горы. Рай это миф. Никто не преодолевает препятствия, чтобы попасть в место без препятствий. Напротив, чем больше вы достигаете, тем больше преград появляется на вашем пути. Всегда будет ещё больше препон, ещё больше проблем. Вы всегда будете двигаться в гору. Привыкните к этому и учитесь этому. Важно знать, Жизнь марафон, а не спринт. Сохраняйте энергию. Поймите, что любое сражение всего лишь одно из многих, и каждое из них можно использовать для того, чтобы было легче в последующих. Ещё важнее то, что в перспективе вы должны увидеть всё разом. То, что вы преодолели одно препятствие, говорит, что вы достойны следующего. Кажется, мир воздвигает их перед вами, когда понимает, что вы можете их одолеть. И это хорошо, поскольку с каждой попыткой мы становимся лучше. Не тревожтесь, не беситесь. Будьте энергичны и изобретательны, всегда действуйте осмысленно. Никогда не пытайтесь сделать невозможное, но делайте всё возможное. Просто переворачивайте препятствия, которые воздвигает жизнь. Становитесь лучше несмотря на них, благодаря им. И не надо больше бояться. Бодро, радостно и нетерпеливо ждите следующего раунда. Итог: Препятствие превращается в путь. В конце своего правления, уже больной Марк Аврелий получил удивительные новости. Его старый друг, полководец Авдий Кассий, поднял бунт в Сирии, так как прослышал, что Марк Аврелий при смерти, и Кассий решил захватить трон. Но новость о смерти императора оказалась преждевременной. Марку Аврелию следовало разгневаться, история простила бы ему месть. Он сокрушил бы предателя, который угрожал его жизни, семье, наследию. Но император не сделал ничего. Он даже сохранил новости в тайне от своих войск, чтобы те не пришли в ярость. Он предпочёл подождать. Но Кассий необразимился. Тогда Марк Аврелий собрал воинов и сделал необычное объявление. Он хотел бы великую награду как за войну, так и за победу. Но эта награда была совсем другой. Ведь просил её кто-нибудь, а Марк Аврелий? Что же это за награда? Простить того, кто совершил несправедливость, остаться другом тому, кто попрал дружбу, сохранить доверие к тому, кто нарушил верность. Марк управлял своим восприятием. Он не гневался, не презирал своего врага, он не говорил злых слов против него. Марк Аврелий не обвинял Кассия, но постоянно именовал его неблагодарным. Не принимал предательство близко к сердцу, но он действовал правильно и твёрдо. Собрал войска к Риму. чтобы успокоить паникующую толпу и сделал то, что следовало сделать, чтобы защитить империю и подавить угрозу. Своим солдатам он сказал: "Ибо единственной пользой, какую я мог бы извлечь из нынешних злосчастных обстоятельств, было бы то, что я сумел бы решить дело добром и показать всем людям, что даже в междоусобных войнах есть место для справедливых поступков. Препятствие стало путём Естественно, как это часто бывает, даже лучшие и самые благонамеренные планы могут быть расстроены. Судьба и Марка Аврелия, и Авидия Кассия изменилась через 3 месяца. Кассе убили в Египте, погибла и его мечта об империи, а ещё растаяла надежда Марка Аврелия простить того, кто его предал. Однако это создало новую возможность прибегнуть к прощению в значительно большем масштабе. Стоики любили использовать метафору огня. Марк Аврелий однажды напомнил себе в дневнике, что яркий огонь скоро усвояет себе то, что ему подносит, берет себе на потребу и отсюда-то набирает силу. В воплощением этой метафоры была неожиданная смерть соперника, лишившая императора возможности проявить милосердие. Теперь Марк прощал фактически всех причастных. У него не было к ним ничего личного. Он становился лучше как человек и как лидер. Скорее после смерти Кассия император отправился в восточные провинции, где отказался казнить остальных заговорщиков. Он не стал преследовать наместников, которые поддержали восстание, а когда прочие сенаторы начали настаивать на смертных приговорах для замешанных в мятеже, просто сказал: "Да не случится так, чтобы в моё правление кто-то из вас был казнён по моему или по вашему приговору. Препятствие становится путём отныне и вовеки веков". Да, маловероятно, что кто-нибудь в ближайшее время попробует захватить ваше место с помощью оружия. Но люди делают едкие замечания. Подрезают нас на дороге, мешают в бизнесе. Нам будет больно, нам будут мешать, будет происходить плохое. Даже это мы можем повернуть себе на пользу. Всегда это возможность. Всегда. А если наша единственная возможность, как это было с Марком Аврелием в случае чужой алчности или жажды власти, просто быть хорошим человеком и прибегнуть к прощению? Что ж, это вполне удачный вариант. Я уверен, что вы заметили общую схему во всех историях в этой аудиокниге. Нечто стоит на пути, человек смотрит на преграду без робости, он отдаёт все силы, физические и психические, опираясь на это препятствие, слабость или задачу. И даже если не всегда преодолевает преграду так, как ожидал, он становится лучше и сильнее. То, что стоит на пути, становится путём. То, что мешает действию, помогает ему. Это вдохновение, это движение, это искусство, которое нам нужно вложить в собственную жизнь. Не каждый смотрит на препятствия, часто на те же самые, с которыми сталкиваетесь вы или я, и при этом видит причины для отчаяния. Но многие видят противоположное. проблему и ее готовое решение видят шанс проверить себя и стать лучше ничто не стоит на их пути наоборот что-то указывает им путь это же намного лучше не так ли такой подход проще и гибче и весьма отличен от того как живем мы и большинство людей с разочарованиями обидами и огорчениями мы можем смотреть на случающиеся в жизни плохие вещи не с сожалением а с благодарностью потому что можем обернуть их себе на пользу превратить поражение в победу. Судьба не обязана быть роком, но она может быть свободой. Люди, о которых мы говорим, не учились в какой-то специальной школе, хотя многие из них были знакомы с античной философией стоиков. Они не делают ничего, чего не могли бы сделать мы. Просто они раскрыли в себе что-то имеющееся в каждом человеке, пройдя горнило испытаний. И закалившись в нём, они реализовали эти скрытые способности: способности восприятия, действия и воли. С помощью такой триады они прежде всего ясно видят, далее правильно действуют, наконец, выдерживают испытания и принимают мир таким, каков он есть. Воспринимайте вещи такими, каковы они на самом деле. Проверяйте все варианты. Проявляйте выдержку и не трогайте то, что изменить нельзя. Здесь одно вытекает из другого. Наши действия придают уверенность в игнорировании наших восприятий или контроле над ними. Мы проверяем и подтверждаем собственную волю своими действиями. Философ и писатель Насим Талеб определял стойка как человека, который преобразует страх в благоразумие, боль в информацию, ошибки в инициацию, желание в предприятие, и проходить этот цикл со временем все проще. Разумеется, никто не говорит, что у вас сразу всё получится. Маргарет Тэтчер стала известна как железная леди только в 50 лет. Есть латинское выражение: Viris acquiret eundo, обретает силу в движении. Вот как это работает. Это наш девиз. В оригинале у Вергилия это относится к молве. Зла проворней молвы не найти на свете и нова. Крепнет в движении она, набирает силы в полёте. Энеида, книга четвёртая. Когда мы овладеем тремя дисциплинами, у нас появятся инструменты для переворачивания любого препятствия. Мы достойны любого вызова, любой проблемы. Конечно, недостаточно просто прочитать или произнести эту фразу. Нужно реализовывать принципы на практике, мысленно обкатывать снова и снова, действовать в соответствии с ними, пока они не окажутся в мышечной памяти. Под давлением, в ходе испытаний, мы становимся лучше, как люди, как лидеры и как мыслители. А испытания и давление неизбежно будут и никогда не прекратятся. Но не беспокойтесь, сейчас вы готовы к этому, к жизни, состоящей из препятствий и невзгод. Вы знаете, как справляться с ними, как отмахиваться от них и даже как извлекать из них пользу. Вы понимаете процесс. Вы обучены искусству управления своими восприятиями и впечатлениями. Подобно Ракфеллеру, вы хладнокровны при давлении невосприимчивы к оскорблениям и обидам. Вы видите возможности даже в самых тёмных местах. Вы способны энергично и настойчиво управлять своими действиями. Подобно Демосфену, вы берёте ответственность на себя, обучаетесь, компенсируете недостатки и ищете своё призвание и место в мире. У вас есть внутренний стержень и колоссальная воля. Подобно Линкольну, вы осознаёте, что жизнь это испытание, Она не станет лёгкой, но вы готовы отдать всё, чем обладаете, и при этом намерены терпеть, добиваться и вдохновлять других. Имена многочисленных людей, так поступавших, не сохранились, но у них были те же проблемы и те же препятствия. Эта же философия помогала успешно с ними справляться. Они спокойно преодолевали поставленные жизнью преграды и, по сути, процветали благодаря им. В них не было ничего особенного, ничего такого, на что не способны мы. То, что они делали, было просто. Просто, но не легко. Но давайте снова напомним себе. Принимайте вещи такими, каковы они на самом деле. Делайте то, что можете. Выдерживайте и выносите то, что должны. То, что стоит на пути теперь путь. То, что мешает действию, способствует действию. Препятствие это путь. Послесловие. Теперь вы философ. Быть философом значит не только тонко мыслить или даже основать школу. Это значит решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но и практически. Генри Торо, американский писатель. Теперь вы присоединились к Марку Аврелию, Катону, Сенеке, Томасу Джефферсону, Джеймсу Стokдейлу, Эпиктету, Теодору Рузвельту, Джорджу Вашингтону и многим другим. Все они изучали стоицизм. и применяли его. Они были не академическими учёными, а людьми действия. Марк Аврелий, император самой могущественной империи в истории, Катон, пример для многих философов, не написал ни единого слова, но до самой смерти защищал республику со стоической храбростью. Бывший раб Эпиктет, которого приходили слушать знатные римляне, был непритязателен в быту. Фридрих Великий говорил, что возит работы стоиков в своих сидельных сумках. а сколько они могут по его словам поддержать в несчастье Монтень, политик и эссеист, написал изречение из Эпиктета в своём кабинете, где проводил больше всего времени. Людей мучают не вещи, а представления о них. Так было написано на потолке библиотеки Монтенья среди других античных изречений. Джордж Вашингтон ознакомились со стоицизмом соседи, когда ему было 17 лет. Позден поставил пьесу о Катоне, чтобы поднять дух солдат во время зимовки в Вэллифордж. Американские войска в долине Вэллифордж под Филадельфией пережидали зиму 1777-78 годов из-за болезней и обморожений. Армия потеряла около четверти состава, две с половиной тысячи человек. Для поднятия духа Вашингтон поставил трагедию Джозефа Аддисона «Катон». У кровати умирающего Томаса Джефферсона лежала книга Сенеки. Статицизм сильно повлиял на теории экономиста Адама Смита о взаимосвязанности мира. Он изучал его в школе, где учитель переводил работы Марка Авреля. Пылким стоеком был Эжени де Лакруа, художник-романтик, известный картиной «Свобода ведущая народ». Де Лакруа называл статицизм своей религией утешения. Туссен Лувертюр, бывший раб, бросивший вызов императору. прочитал труды Эпиктета и глубоко впечатлился ими. В труде О свободе философ и социолог Джон Миль писал о Марке Аврелии и стоицизме, называя его высшим этическим творением античного разума. Писатель Амброз Бирс, ветеран гражданской войны, современник Марка Твена и сатирик Генри Менкина, обычно рекомендовал Сенеку, Марка Аврелия и Эпиктета начинающим писателям, говоря, что они научили его, как быть достойным гостем за столом богов. Теодор Рузвельт после окончания президентства провёл 8 месяцев в джунглях Амазонки и едва не погиб. Среди 8 взятых им с собой книг были размышления Марка Аврелия и Анхиредион Эпиктета. Английская общественная деятельница Беатриса Веб, которая ввела термин коллективный трудовой спор, в мемуарах назвала размышления руководством по преданности. Хорошо известно, что династия политиков, писателей и плантаторов Перси Герой Перси, сенатор США Уильям Перси, создатель автобиографии Фанорина Дамби, Уокер Перси, автор романа Кинозритель, который спас тысячи жизней во время великого наводнения 1927 года на Миссисипи, затронувшего 10 штатов, был приверженцами работ стоиков. Ведь как писал один из них, когда всё потеряно, оно, царство Марка Аврелия, стоит непоколебимо. Банкир, промышленник и сенатор Роберт Годдерт в 1908 году подарил Браунсовскому университету конную статую Марка Аврелия. Примерно через 80 лет после этого дара советский поэт, диссидент и политический заключённый Иосиф Бродский написал в эссе об оригинале этой статуи, находящейся в Риме. Во всяком случае, если размышления о древность, то руинами являемся именно мы. Как и Бродский, Джеймс Стокдейл провел время в заключении, если быть точным, семь с половиной лет во вьетнамском лагере для военнопленных. Выпрыгнув с парашютом из самолета, Стокдейл сказал себе: "Я покидаю мир технологий и вхожу в мир эпикетта". Билл Клинтон, сорок второй президент США, ежегодно перечитывает Марка Авреля. Бывший премьер Государственного совета Китая Вэнь Цзябао утверждает: "Размышления одна из двух книг, с которыми он путешествует. Он перечитал её больше сотни раз". Автор бестселлеров и инвестор Тимоти Феррис называет стоицизм своей операционной системой и в соответствии с традициями предшественников успешно внедряет его в Кремниевой долине. Возможно, вы не считаете себя философом, но ведь большинство названных здесь мужчин и женщин тоже не считали себя философами, однако по любым мыслимым определениям они ими были. А теперь и вы тоже. Вы человек действия. Ницше стоицизма проходит через вашу жизнь точно так же, как проходила через жизнь этих людей, точно так же, как проходила через всю историю, иногда явно, иногда нет. Суть философии это действие, способность перевернуть препятствия с помощью разума. понимание сути наших проблем и их контекста, умение смотреть на вещи философски и действовать соответствующе. Как я пытался показать в этой аудиокниге, множество людей воплощали лучшие примеры стоицизма, сами не зная этого. Эти люди не были писателями или ораторами, они были практиками, как и вы. Столетиями нас лишали такой мудрости. Кабинетные учёные намеренно скрывали её. У нас отнимали истинную пользу философии. применение её в качестве операционной системы для жизненных трудностей и невзгод. Философия это не предмет для учебных аудиторий, это набор уроков, взятых из жизни. Название работы Эпиктета Энхиридион переводится с греческого под рукой или в руке. Это как раз то, для чего предназначалась философия, чтобы быть у вас в руках, быть вашим продолжением. Это не то, что вы прочитаете один раз и поставите на полку. Это как раз то, о чём однажды написал Марк Аврелий. Нужно драться не оружием, а руками, поскольку они всегда при вас. А распоряжаться основоположениями надо как в двоеборье, не как гладиаторы, потому что тот кладёт меч орудие своё и вновь берёт, а у этого рука при себе, и ничего не надо. Знай, действуй. Размышления, книга 12. Надеюсь, что в какой-то степени эта аудиокнига передала вам те уроки и вооружила вас ими. Теперь вы философ и человек действия. И это не противоречие.